Глава 6. Минут семь неспешной ходьбы и утоптанная тропа вывела меня к опушке леса, с которой отчетливо просматривалась городская стена. Шансы нарваться на внешний патруль городской стражи были велики, поэтому с Тузиком пришлось расстаться. Вряд ли бравые эльфийские войны спокойно отнесутся к зомби в моей компании. Репутацию следовало поберечь». На более высоких уровнях у Некроса появляется заклинание, позволяющее упокоить ранее поднятую нежить с частичным возвратом, затраченной на призыв маны. Я же лишь произнес команду ключ, сгинь, и зомби с утробным стоном развалился на куски. Полупрозрачная душа порхнула ввысь, а остатки плоти поглотила земля. Ну, покойся с миром. Перед городскими воротами было оживленно. На небольшом пятачке теснились лавки торговцев, сновали игроки и НПСы, управляемые эскином персонажа. Действительно нет смысла идти в город, чтобы сбросить простейший мусорный лут, либо закупиться базовыми расходниками. Тут же формировались команды для охоты и совершались сделки между игроками. Место приметное и безопасное. Однако торопиться я не стал. Уверен, что эксплуатируя желание игроков поскорее распродаться, Торговцы не дают настоящей цены Хотя конкретно мне С моими шкурками До копеечной добычи из гнолов Беспокоиться особо нечего Но проверить версию стоило Потолкавшись немного среди продавцов Запомнил цены На пяток позиций Сравню потом в городе У ворот стоял полный десяток охраны Стражники в среднем сотого уровня Плюс сержант и маг Оба 130 тридцатого Вежливо обратился к магу Уважаемый «Не подскажете, где можно остановиться на ночь, при этом не сильно напрягая кошелек?» Внимательно оглядев меня специфическим взглядом таможенника, Мак рассмеялся. «Да, твоему кошелю напрягаться вредно. Боюсь, что ему даже кашлять противопоказано. Сразу за воротами сверни налево, затем прямо до базарной площади. Там спросишь постоялый двор «Три поросенка». Цены там на любой кошелек». Я впал в ступор. Маг, явно ожидая такой реакции, снова жизнерадостно заржал. «Ваших часто клинит, когда название впервые слышит. Двор принадлежит клану Олдеров. Кто-то из неумирающих открыл. Ну иди, мне работать надо. И не зевай, а то и на твой тощий кошелек найдется небрезгливый хозяин». Молча кивнув, я последовал совету мага и, пройдя сквозь массив над вратной башней, свернул налево. Нижний город мало чем напоминал фэнтезийные картинки эльфийского зодчества. Так, обычный средневековый городишко в меру пыльный, в меру аккуратный, разве что грязи поменьше. В глубине, ближе к предполагаемому центру города, виднялись небесно-голубые шпили башен, сверкал магический маяк и бликовали мыльные пузыри защитных пологов. Там, наверное, есть на что посмотреть: дворцовый комплекс, арсенал, здания гильдий, банков и многое другое, на что хватило фантазию гейм-дизайнеров и раскупивших драгоценные земли сектора А игроков. Скажу как-нибудь на экскурсию, когда гнолы поперек горла станут. Присмотрев по дороге лавку, которая без разбора торговала абсолютно всем и вся, сбросил всю сегодняшнюю добычу. Цены действительно были процентов на 5 выше, чем за чертой города. По результатам скоротечной сделки я стал богаче на 9 серебряных монет с профилем сурового эльфа на фоне то ли рассвета, то ли заката. Плюс 2 горсти медиков, что самостоятельно насобирал в процессе фарма в количестве 260 штук. Серебро шло к меди 1 к 100, золото к серебру 1 к 10. Итого у меня один золотой одна серебруха и 60 медяшек. Все это богатство дополняло дюжина браслетов, которые можно продать по два десятка медиков за штуку. Курс ввода-вывода Реала был примерно 10 к 1, золото к доллару. Так что моей сегодняшней добычи едва ли хватит на стакан минералки в Реале. Не густо. Мое внимание привлекла вывеска, на которой помимо брони и оружия были талантливо отрисованы несколько восьмигранников камней-душ. «Интересно девки пляшут». Недолго думая, я толкнул тяжелую дверь и вошел внутрь. Брутального вида эльф, с тяжелым взглядом и многочисленными шрамами, обманчиво-лениво мазнул по мне глазами и, буркнув «Трофей не покупаем», вернулся к полировке тесака. «Я не думал оскорблять вас таким предложением, уважаемый Гунар!» Велеречиво завел я. «Просто прогуливаясь мимо вашей лавки, обратил внимание на изображение замечательных камней». «Показалось, что где-то я уже их видел, такая, знаете ли, специфическая огранка. Не подскажете, что это за камни?» Гунар презрительно скривил рот, сверкнув острыми клыками. «Интересно, у него в предках орки не затесались?» «Продолжай прогуливаться мимо, незнакомец. Эти камни зайцев не падают и в ювелирной лавке не продаются». А ты, судя по всему, ничего дороже кроличьего помета в руках не держал. Эк он меня. Даже обидно стало. Молча, расшнуровав завязки сумки, я запустил в нее руку и извлек горсть камней. А как вам вот такие, как и? Лицо Гунара на секунду застыло. Затем плавно, но быстро, и почти незаметно глазу он переместился к двери и накинул массивный засов. Повернулся и положил тяжелую руку на мое плечо. Я сжался, ощущая неминуемые неприятности. «Ну, здравствуй, брат!» «Внимание! Вами выполнено скрытое задание «Темное братство». Получена награда «Один золотой». Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшено. Ваше отношение с Гунаром улучшено. Поздравляем!» Получено достижение Первый в городе. Вы первый в этом городе, кто выполнил квест «Темное братство». Награда «Слава плюс 100». Очки славы очень ценны, и заработать их совсем непросто. Известные персонажи могут получить доступ к уникальным квестам, открыть в себе редкие способности, либо обрести тайные знания. Более подробная информация доступна в Вики Друмира. Внимание! Доступно новое задание. Темное братство 2. Тип задания, скрытое, редкое. В городах светлых земель вам следует отыскать тайных сторонников неназываемого. С каждым найденным почитателем павшего ваша награда будет удваиваться. Принять квест? Фух! Можно выдохнуть. И Гунар не прибил, и плюшек знатно отсыпало. Квест однозначно да. Берем. Упавший с неба золотой практически удваивал мое состояние. Живущий в глубине моей души хомяк, тихо рыдающий по профуканному лазуриту, радостно заурчал и попробовал монетку на зуб. А уж как радуют очки славы! Добыть их можно либо каторжным фармом, зарабатывая достижения типа крысолов, выдаваемые за 10 тысяч убитых крыс, либо получить в награду за действительно редкие, а зачастую и единичные достижения в локации, городе, а то и целом мире. Стать элитным игроком из верхних топ-5% без доступа к игровому контенту, открываемому очками славы, практически нереально. Тем временем гуна радостно суетился, накрывая небольшую винно-водочную полянку с холодными закусками. Лавка наполнилась ароматами ветчины и свежей зелени, живот предательски заурчал. И, словно в ответ на это, выскочило системное сообщение. Внимание! Вы голодны и хотите пить. Ваш организм больше не в состоянии регенерировать очки жизни и восстанавливать ману. Срочно примите пищу и утолите жажду. Эльф радостно заржал. «Вижу, оголодал ты, братец. Садись, не побрезгуй, а то в этом светлом городишке по душам и выпить не с кем». Гунар оказался парнем веселым и компанийским, Пил в три горла, болтал без остановки, вываливая на меня городские новости и байки своего богатого прошлого. Просил заходить почаще, обещал скидки на любой товар, как для родного, темного собрата. На вопрос, нет ли чего для некроманта, скептически оглядел меня, затем разочарованно покачал головой. «У меня все больше тяжелая стальная броня. Ну, на крайняк кольчужное плетение. А ваш брат-кастер даже кожаные вещи надеть не в состоянии. Одни тряпки носите. То же самое по оружию. Щит, двуручник, шестопер — это ко мне». «Был бы ты рыцарем смерти, приодели бы тебя знатно, и не особо дорого, есть очень даже интересные вещи». Не поленившись, он вскочил из-за стола и, ненадолго скрывшись в подсобке, вернулся со странным костяным жезлом. Жезл был украшен затейливой резьбой, черненым серебром и позолотой. А может и чистым золотом, кто его разберет? Гунар нажал на какой-то выступ, и вершина жезла вспыхнула черным пламенем. Вспыхнула и тут же поглотила вокруг себя свет, спрятав в рассеянный полумрак круг радиусом с полметра. Я всмотрелся в предмет. Скипетр темного пламени. Класс предмета редкий. Эффект. Интеллект плюс 5. Сила плюс 3. Телосложение плюс 3. Эффект. Когда в руках уровень поднятого существа увеличивается на 3. Эффект. Своими атаками поднятое существо наносит плюс 10% урона огнем. Эффект. Каждая атака имеет 2% шанс поджечь цель, нанеся дополнительно 210 единиц урона. Ограничение по классу. Только рыцарь смерти. Вещь! Дайте две! Кстати, а действительно, если два таких взять, эффекты складываются? Обалдеть! Гунар, сколько такая радость стоит? Тот сразу погрустнел. Не было бы ограничения по классу. Стоил бы минимум 5-6 сотен золотом. А так, кому он нужен, да еще в этом проклятом городе. За сотню отдам. Слушай, купи, а? Он так возбудился, что не заметил, что перевернул стакан с вином. Будешь в темных землях продаж за полторы, а то и две тысячи. Я с сожалением покачал головой и демонстративно бросил тощий кошелек на столешницу. Да, обломс. Некрас за такой скипетр удавился бы. А рыцарю он нафиг не нужен. Его пец слаб. Поднятие даже на десяток уровней не сделает его ощутимо сильнее. А занимать скипетром одну руку, отказываясь тем самым от использования щита либо двуручного оружия, дураков нет. Беда. Посидели мы с Гунаром душевно. Расстались почти друзьями. Еще раз уточнив дорогу к трем поросятам, я слегка пошатываясь, зашагал по дороге. Потихоньку смеркалось, и вопрос ночевки становился все актуальнее. Постоялый двор нашелся быстро. Пропустить огромную вывеску с классическими, танцующими, наф-нафами было непросто. Дверь открывалась сразу, в главный зал. Большое, чистое, ярко освещенное пространство было заставлено столами с удобными диванчиками. Человек сорок, группами и поодиночке, активно оживала пила, общалась и смеялась. Причем свободных мест хватило бы для втрое большего числа посетителей. На меня особого внимания никто не обратил, хотя своим затрапезным видом я явно выделялся среди толпы высокоуровневых игроков. Пройдя к бар-стойке, обратился к солидно выглядевшему хозяину. «Здравствуйте, уважаемый! Не подскажете, можно ли у вас снять комнату на ночь?» Хозяин, кося ироничным взглядом, продолжил полировать крошку, явно ожидая продолжения. Настала моя очередь вопрошающе поднять бровь. «Что-то не так?» Бармен зеркально повторил мою мимику, заставив испытать секундный укол ревности. «А ты разве не будешь интересоваться, есть ли у меня работа, посуду там помыть, дрова нарубить?» «Нет, уважаемый». «Мыть весь вечер посуду, рубить пять дней дрова, либо месяц пинать деревянным мечом манекен – задача для китайских биороботов. Я на такое не согласен. Лучше деньги за ночлег заплачу». Хозяин радостно заржал. «Соображаешь? А то приходят к нам разные!» Он изобразил рукой странный жест, описывая нечто неведомое. «Пионеры!» Поелозят 10 минут посуду тряпкой. А как узнают, что квест на этом не заканчивается, и ковыряться им в объедках при полном погружении заметь, пока солнце не зайдет, тихо сливаются куда-то. «Знаете, уважаемый, мне зачастую кружку кофейную на кухню отнести лениво. Я собой не горжусь, конечно, но как иллюстрация моего отношения к данным квестам. В общем, понятно, думаю?» «Конечно, молодой человек, конечно, будет вам комната простенько, но чисто. Переночевать, вещи сохранить — самое то. Всего один золотой в сутки. Дешевле при всем моем расположении. Никак». Я покрутил головой. кучеряво однако. Видимое замешательство, хозяин добавил аргументации. «И простой, но вкусный и сытный ужин за счет заведения. Пиво у нас знатное». «Ладно». Уговорил красноречивый. Я достал золотой и звонко приложил его о стойку. В ответ получил небольшой ключ и несколько наставлений. Десятый номер на втором этаже. На третий и четвертый этажи не ходить. Там более дорогие номера, постояльцы не любят, когда их беспокоят. «Если не знаешь, поросята принадлежат Олдерам. Это клан оцифрованных, как, впрочем, и большинство наших клиентов. Так что отнесись ко всему с головой. Люди здесь не играют, а живут. Иди, садись за стол, ужин сейчас подадут». О! это я удачно зашел. Кивнув, типа понял, осознал, я присел за свободный стол. Через пару минут симпатичная подавальщица принесла бокал пива и мисочку с соленостями. Есть особо не хотелось, организм еще не отошел от гунарового гостеприимства. Но когда на стол поставили огромную тарелку жареной картохи... Эх, спасибо виртуальному миру за возможность жрать в три горла, испытывая всю вкусовую гамму, да еще и не толстеть при этом. Картоха была чудо как хороша. Не амировская, обрыглая фри, а настоящая, сжаренная, на топленом сале в чугунной сковородке, в разнобойно резанное круто замешанная с луком и кусочками свинины. Короче, на следующие 15 минут я полностью выпал из реальности. Я сидел, сыто отдуваясь и добивая второй бокал действительно неплохого пива, когда дверь распахнулась и вошла странная парочка. Высокий, широкоплечий, увешанный броней и оружием, мужчина пер, как ледокол, волоча на буксире хрупкую девушку. Та неуверенно семенила следом, смешно заваливаясь сбоку бок, цепляясь за держащую ее руку. На ходу, отвечая на приветствие, мужчина довел эльфику до центра зала, где висел огромный медный гонг. Взяв Било, он с улыбкой вручил его девушке и кивнул головой. Зажмурившись, она с трудом размахнулась и ударила со всей своей невеликой силой. Бом! Громогласное эхо еще гуляло по углам заведения, а народ уже повскакивал со своих мест и радостно зааплодировал. Похоже, местные в курсе происходящего лишь пара человек, включая меня, крутили головами смущенные и непонимающе улыбаясь. Мужчина поднял руку, призывая к тишине. Друзья! «Как вы уже поняли, у нас сегодня пополнение! Скажем спасибо феномену срыва за вторую жизнь и эту очаровательную девушку!» В зале одобрительно загомонили и подняли кружки. Широкоплечий продолжил. «Представляете, выхожу вчера из западных ворот и вижу вот это чудо первого уровня. Сидит она, значит, искает зайцев и ромашками их кормит». В зале... Весело зажали. Девушка покраснела и попыталась спрятаться за широкой спиной воина, но из-за дальних столов к ней протиснулись две брутального вида воительницы, все в коже и остром железе, и принялись хлопотать вокруг, поглаживая, успокаивая и что-то нашептывая. Нудык, возвращаюсь я вечером по той же дороге, после трудов ратных. Смотрю, а там это несчастье все еще первого уровня бегает за бабочками. Смешно так бегает, как утка, раненная в обе лапы, в развалочку. Ну, подивился я. Сегодня, значит, снова прусь на фарм, а у стены, свернувшись калачиком, спит наша героиня». «Тут уж я не утерпел. Разбудил, поговорил и проверил на срыв. Девчушка оцифровалась. Наш человек. Лада. Или лучше, ланилит. Ты как предпочитаешь? Расскажешь о себе в двух словах». Девушка помялась немного, но затем, собравшись с духом, тихонько заговорила. «Зовут Лада. 18 лет. С рождения парализованы ноги. Родители отказались сразу после родов». Росла в детском доме для инвалидов. После совершеннолетия должны были предоставить жилье, но, согласно новому указу, получила лишь денежную компенсацию. Что на нее можно купить, вы, наверное, знаете. Знакомые обещали помочь, но затем куда-то исчезли вместе с деньгами. Я... я искала на форуме инвалидов способ, как безболезненно уйти из жизни, а нашла информацию о срыве. Написала в теме, мне подсказали, что сделать и кому обратиться. «Дали адрес подпольного срыв салона, подписала там какие-то бумаги, отдала остаток денег, и вот я тут». Девушка несмело улыбнулась. Здоровяк ободряюще похлопал ее по плечу, снял со своей руки отсвечивающий золотом браслет и аккуратно надел девушке. Браслет слегка ужался и сел как родной. «Владей, это подарок, а то ты со своей скоростью прокачки и любовью к местной фауне еще не скоро себе что-то купить сможешь». Народ радостно загалдел. Тонкий ручеек дарителей потянулся к девушке. Кто-то вручил тонкий кинжал с фиолетовым лезвием, кто-то стопку золотых монет. Затем на стол легли серьги, кольцо и еще кольцо, но уже с каким-то мерцающим камушком. Мне дарить было нечего, но, кое-что вспомнив, я на секунду вышел за дверь и вернулся с букетом простеньких бирюзовых цветов, что росли вдоль забора. Цветам девушка обрадовалась. В очередной раз, мило покраснев, она крепко схватила букетик и спрятала в нем лицо. К такому вниманию к своей персоне юная эльфа явно не привыкла. Тяжелая ладонь хлопнула меня по плечу, заставив слегка присесть. Все тот же здоровяк, уже где-то раздобывший кружку пива, широко улыбался. «Молодец! Нашел, чем девушку порадовать. А то мы уже забывать начали, что дамам надо дарить цветы, а не оружие». «О!» «Вот она! Возможность пораспросить кого-то местного, да к тому же оцифрованного!» «Да мне больше дарить-то нечего!» И, кивнув в сторону своего столика, предложил. «Выпьем по кружечке?» Тот оценивающе посмотрел на меня, затем кивнул. «Идем, коль не шутишь!» Удобно развалившись на диванчике, он отпальцевал бармену какой-то заказ и повернулся ко мне. «Что хотел-то?» «Да я, в общем, первый день в игре!» «Мне все интересно. Чего не охотишься, а по кабакам сидишь? Знаешь, что за народ у нас тут собирается?» — кивнул. «Мне теперь торопиться некуда. Времени впереди много. Успею». Воин, понимающе усмехнулся. «На срыв идешь?» «Угу». Здоровье неожиданно подвело. «Но если все срастется, может, оно тогда и к лучшему будет. Мне тут начинает нравиться». «Как знать, как знать», задумчиво протянул собеседник. «А что теперь с девчонкой? Вы ее в клан возьмете?» «В какой клан?» «Ну, этих». Я напряг память. «Олдоров». Мужчина заржал. «А кто тебе сказал, что я оттуда?» э -э, обломс». Как-то у меня совсем вылетело из головы, что стандартные настройки интерфейса показывают лишь имя игрока. Я быстро вызвал меню и раскидал нужные галочки. Теперь, если всмотреться и пожелать, то над игроком всплывала подсказка. «Эрик, 109 уровень. Ветераны». «Последнее, видимо, означало имя клана, к которому принадлежал воин». «Пардонте». «Хозяин просто предупредил, что тут все Олдером принадлежит, а в системные настройки я глубоко еще не лазил». «Да ок, все!» Эрик был добродушен и весел. «А за старперов ты прав. Им тут много чего принадлежит. Но сами они предпочитают жить по клановым замкам да особнякам в золотой черте. В кабаке их нереально встретить. У них свои закрытые заведения. Акулы капитализма и теть. Много обеспеченных стариков, бизнесменов, а то и миллионеров решилось начать вторую жизнь. Денег у них дефуя фуя, переводят часть состояния в другой мир, многое скупают, еще чаще сами строят. Однако немало чего и полезного организовывают. Бизнес-ориентированное мышление, ничего не поделаешь. Банк вон, альтернативный игровому замутили, почту, смски и так далее». Сознание зацепилось за знакомую аббревиатуру. «Эсэмэски? В реал на обычный коммуникатор? Это как?» «Это квак. Все просто. Шлешь приватное сообщение игроку под ником, эсэмэска, а в нем номер телефона и текст. Ему же переводишь один золотой. Он пересылает на указанный номер твое послание. На самом деле там не один человек, конечно, а вполне себе серьезный бизнес». «Обалдеть! Ай да молодцы! Но золотой...» «У них что, других ценников нет?» Видимо ее расстроенное лицо, Эрик уточнил. «Дорого для тебя еще». «Не то, чтобы дорого. Цена там, может, и нормальная. Но единственный, нафарбленный сегодня золотой, отдал за комнату. Есть еще один, что получил от неожиданно свалившегося на голову квеста. Но ведь и о завтрашнем дне надо думать. Второй раз такой халявы может и не обломиться». «Кому отписаться-то хотел? Девушке?» «Да нет, матери». «Сам знаешь, мы для родителей на всю жизнь маленькие дети, а тут такая непонятка, как игра, волнуется, конечно». Эрик задумался на секунду, потом предложил. «Диктуй давай, у меня абонемент, полсотни золотых в месяц, и шли хоть роман построчно. «Ух, спасибо, дружище», — искренне обрадовался я. Быстренько надиктовал сообщение, мол, все в порядке, устроился, живу в хорошей гостинице, голова не болит, кушаю хорошо». Услышав последнюю фразу, Эрик заулыбался и, похоже, немного расстроился. «Прямо домом повеяло. У меня мамы тоже вечно беспокоилась. В сыне метр девяносто, старлей ВДВ, а она проверяет, тепло ли я оделся и не забыл ли котлеты в баночке». Видя, как печально накатывает на нового знакомого, решил быстренько сменить тему. «А что у вас за клан?» Эрик встряхнулся, возвращаясь к обычной веселости. «Ветераны горячих точек!» «В основном обе Чечни, вторая грузинская и конфликт на Дальнем». «Но есть и военно-советники, внешняя разведка, спецура, просто покалеченные вояки и даже афганцы». «Ментов, внутриков и ОМОНа практически нет. У них свой клан. Мы с ними в состоянии холодной войны». «В общем, девочка эта нам не очень к месту придется. Но пристроить ее куда-то надо, иначе со своей наивностью быстро в беду попадет». «Не все так просто тут. У нас сейчас ведутся разговоры о создании язлей для клана. Воспитывать недостающие кадры». «Лекарей и баферов не хватает. В основном прямые, как лом бойцы, сам понимаешь». Я, честно говоря, был удивлен. Не знал, что в игре такое количество военных. На мой вопрос Эрик лишь криво усмехнулся. «Сколько нас, не скажу. закрытая информация». Единственное, цифра трехзначная. А вот почему мы здесь? Я после второй грузинской, знаешь, как в туалет ходил. Снимаешь штаны и перекрываешь зажим капельницы. Затем отклеиваешь от бедра пластиковую емкость, выливаешь, содержимое в унитаз и крепишь все назад. Осколок в живот, половина мочевого пузыря в утиль. Такая вот херня амалята». А вон, видишь, с девушками флиртует голубоглазый блондин. Если бы ты его в реале встретил, неделю не спал бы. Он пулеметным огнем из горящего БТРа 20 минут чехов к земле прижимал. Не давал колонне разбитой подойти ребят добить. Обгорел так, что собаки писались от ужаса. А ты говоришь, откуда? Тут что не человек, то обрубок души и тела. Да, беда. Но еще один момент привлек мое внимание. «Слушай, я с кем не общаюсь, все вроде как наши, русскоговорящие, и клан ваш вон тоже. Я не понял, где иностранцы?» «Ха, братишка, а ты соглашение пользователя читал или только галку поставил, мол, согласен? Ну да, кто же его читает? Я, впрочем, тоже. Это мне потом умные люди объяснили». Игра легко локализует пользователя по IP, по языку системы и интерфейса, по адресу и метру кредитки. Короче, знают они какого ты рода племени. И кидают всех в один языковой кластер согласно одним админам ведомому алгоритму. У нас тут в основном русскоязычная зона». «Есть немного Восточной Европы, всякие залетные мигранты, но так мелочь, в пределах статистической ошибки». «Погоди, но если какой-то Амер захочет играть за светлых эльфов, как ему быть?» «Ну ты даешь». «Друми размером с четверть земного шара, тут этих светлых городов хватит на всех». «Мне вообще кажется, что разработчики поделили нас так неспроста». «Мол, закончим внутренние разборки и сразу же начнем мировую войну. Вот где поток Реала потечет. Нынешние миллиарды копейками покажутся». Я задумался. Может, он и прав. В общем, посидели мы с Эриком весьма полезно. Уже ближе к ночи, слегка на бровях, я поднялся к себе в номер. В полглаза оглядел небольшую, на чистую и уютную комнату, разделся и почти мгновенно отрубился. Завершился мой первый день. В новом мире. Совершенно секретно. Выдержки из журнала экспериментов в закрытой и Глобус 4. Объект ⁇ Мужчина 35 лет, физически здоров ⁇ Оцифрован в ВИРТ-мире новой амазонки Билд 0.827. Срыв произошел на 71-м часе полного погружения. Последовательные отключения интернета игрового клиента ВИРТ-капсулы на оцифрованного персонажа не повлияли. Попытки повторного логина с использованием того же аккаунта приводили к ошибке соединения «Персонаж уже в игре». На пятые сутки после срыва игрок достиг 12 уровня, при этом все его достижения не отображались в базе данных сервера. Внесенные вручную изменения в базу данных в путь до удаления игрового аккаунта на оцифрованного не повлияли. Это позволяет сделать вывод, что в момент срыва создается некая независимая копия игрового персонажа, не имеющая конкретной привязки к базе данных верт мира. Также не обнаружено никакой возможности прямого воздействия на игрока, лишь опосредованно через окружающий мир и других игровых персонажей.